Триста восемьдесят «Слушай, сын мой, течение событий нельзя остановить, даже если бы захотели. В него вовлечены и люди, и условия. Не будет прока ни в чем тому, кто пойдет против руки ведущей. Уйдут все, уйдут неотвратимо. Новые, новые призваны. Для новой ступени сознания нужны новые люди». Месяц потерпи. Ближайшие события — смена кардинальная. Обреченные уйдут в потоке событий без противодействия. Сужденного срока отмене не быть. И ты вдвинут в цепь событий. Радуйся близости часа. Матери знает точные сроки. Ей вей Испытую стойкость тех кто сужден ближайшим ступенем эволюции. Матерь хочет сближения. Я ведаю, как и когда поворачивать рычаги событий. Занятие начнешь, но не кончишь. Жди напряженно. Тема событий опасна, ибо пространственно распространению не подлежит. Будешь знать все, что подлежит оглашению. Но есть сроки сокровенные, иерархии охраняемые. Не могут быть сообщены до свершения, дабы охранить от воздействия темных. Магнит сердца действует на дальнее расстояние и приобщает устремленных духов к центру событий.